Леонид Свердлов. Незнако в городе деревянных гвоздей. Посвящается собаке Бульке, который всё видел, но ни во что не вмешался. лай ко величественным движением взял ножницы и перерезал красную ленточку. Под громкие аплодисменты он неловко поклонился и пощёлкав пальцем по микрофону сказал: "Братцы, это самый счастливый день в моей жизни. Я обещаю, что после завода по производству макарон в нашем городе появится много новых промышленных предприятий, которые обеспечат нас всем необходимым, и настанет день, когда даже в солнечном городе будут учиться у нас. Все снова захлопали, Знайка поклонился еще более неловко, подошел к огромному рубильнику, повернул его, и по бегущей резиновой ленте транспортеру поехали бумажные пакеты с макаронами. Коротышки окружили транспортер. Многие пошли внутрь завода, откуда доносился грохот макароноделательных машин. В этом шуме композитору Гусли уже слышалась его новая симфония. Тюбик на листке из блокнота набросал эскиз портрета Знайки с пачкой макарон. Цветик напряжённо подбирал рифму к слову макаронина. Пачку лепёстринки вставил в магнитограф новую кассету и ввинчивался в толпу, пробиваясь к Знайки. Лепёстринки был теперь главным редактором городской газеты. Он же был репортёром и издателем. Винтик и шпунтик сделали для него печатный станок. Он теперь ходил с ног до головы перепачканный нефтебогравской краской, всё записывал и ничему не удивлялся. Это потрясающе, подпрыгивает в восторге, кричал сиробчик. Обычное тесто с одного конца закладывают, а с другого готовые макароны. И ничего тут странного, думал пёстрянки. Вот если бы с одного конца закладывали тесто, а с другого лезли кирпичи или выто аппарата, тогда было бы странно. Добравшись до знаки по чуле спросил: Что вытекает из завода в Грудцовую реку? Улыбка на мгновение соскользнула со знакиного лица, он замялся, покраснел и выискивая кого-то взглядом в толпе ответил: "Это питательный бульон. Он очень полезен для рыб, и вода в реке будет гораздо вкуснее". "Это нормально", решил Пачкуля. "Вот если бы в пакеты заливали бульон, а в реку высыпали макароны, то было бы хуже". Знаек ответил ещё на пару вопросов, поблагодарил репортёра за его трудную и очень нужную для города работу и не дожидаясь конца церемонии, отправился к Винтику и Шпунтику. Войдя к ним в комнату, Знаек громко хлопнул дверью и прямо с порога, краснея от натуги, закричал: "Безобразие! Где отводная бульонная трубка? Убивать вас мало!" "Не кипяти, Знаек", проворчал Винтик. "Из тебя же пар идёт, очки потеют". «Мы тут сделали продукт похлеще, чем макарон. Да тебе нельзя, наверное, маленький ты еще». Только тут Знайка почувствовал препаративный запах. В углу стоял какой-то аппарат, из которого торчала бульонная трубка, закрученная в спираль. На мгновение Знайка растерялся, а потом с ненавистью вырвал трубку, оттолкнул попытавшуюся помешать шпунтик и выбежал на улицу. На свежем воздухе Знайка успокоился... и немного подумав, решил пойти к доктору Пилюлькину, чтобы ему излить свою обиду. «Действительно безобразие», — согласился Пилюлькин, осматривая трубку. «Что хотят, то и творят. Честное слово, спустил бы всем штаны и вколол бы по такому уколу, что месяц бы чесалось. Думаешь, у нас только и винтик, и шпонтик такие изобретательные? Ошибаешься. Вот недавно одна малышка заявила, что знает, откуда каратышки берутся». И каждому малышу берётся это объяснить за полгроши. Думаешь, малыши сразу поняли, что это антинаучное шарлатанство? Ошибаешься. Она уже на год себе варенье наготовила, исключительно благодаря всеобщей доверчивости. А если я за каждую укол буду брать по полгроши, а за клизму по яблоку, ко мне вообще ходить перестанут. Хотя я ставлю клизмы по научному, а она всякими бреднями народ дурит. Так порядочным каратышкам работать в таких условиях. Запретить бы всё, сразу бы лучше стало и полезнее. Правильно, Плюрькин, сделай ему кол. Так ведь нельзя, я же видел, они совсем больные. Я думаю, они пьют эту гадость из аппарата, и вообще не такие странные. Их лечить надо, аппарат сдать металлолом. Плюрькин аккуратно протёр носовым платком очки, прищурились, посмотрел на знайку. Я ответил уже гораздо спокойнее. Нет, знаешь, что, тут околами не поможешь. Это раньше, когда все шприцы боялись, этим можно было на кого-то подействовать. А сейчас все другими стали. Знаешь, мне кажется, что кратышки немного подросли. И шприцов у меня на всех не хватит. Винтик со шпунтиком ещё не самый худший, кратышки я тебе увелию. И ломать их прибор совсем не зачем. Они ведь старались, изобретали. Их жидкость на самом деле совсем не вредная, она даже полезна в разумных количествах и с хорошей закуской. Уеду, уеду, уеду отсюда. В солнечный город уеду, скрипнул Знайка. Там таких ценят, там такие нужны, там мои трубки не будут спираль закручивать. На да, солнечный город это хорошо. Все туда хотят, да никто не едет, вздохнул Пилюйкин. А ты не знаешь, из чего винтик и шпунтик гнали? Это мне для научных целей надо. Знайка помотал головой. Ну ничего, сказал Пилюйкин, положив Знайке руку на плечо. Ты, Знайчка, чем хныкать, лучше бы придумал, как в городе порядок навести. Ты же умный. но только чтобы без уколов, чтобы все довольны остались. Разговор с доктором только ещё больше расстроил Знайку. Он плёлся по улице, перебирая в памяти все обиды, причинённые ему неблагодарными цветочными городцами. Ноги сами привели его к маленькому домику за зелёным забором. Толкнув калитку, Знайка прошёл по узенькой дорожке, посыпанной жёлтым песочком, между клумбами с лунными маргаритками и онетиными глазками. Поднялся на крылечко и тихонько постучался. Ище Боже, исче Боже, исче Боже. Скелланы наши девчон. С нарастающим вниманием он слушался влёгкие шашки за дверью, и с каждым из них к нему возвращались силы и вера в свою необходимость. Не в обиду композитору Гусли будет сказано, Самая лучшая его соната была для Знайки воплем ошпаренной кошки по сравнению со скрипом этой двери и голосом. «Знайка, это вы?» Через минуту Знайка уже сидел в комнате у Кнопочки и пил крепкий чай из сервизной чашки. «Вы зря обращаете на них внимание», — говорила Кнопочка. «Это серые бездарные личности». Они не в состоянии постигнуть всей глубины вашего эпохального ума и подняться на необозримые вершины вашего интеллекта. Вы, Знайка, великий ученый. Ваши изобретения продвинули на века вперед нашу науку. Каждая мысль вашего гениального мозга выводит в цветочный город к новым рубежам развития. За вами мы идем в светлые дали, открывающиеся за горизонтами ваших планов. «Уеду я», – мрачно произнес Знайка. Сберу вещи и уеду в солнечный город. Ты что, академик Белины объелся? Или уже мозги в голове не умещаются? Так тогда тебе к Пелюркину надо, он тебе градусник поставит. Лечись, пока до гангрены не дошло. Да, я болен, воскликнул знайка. Я тяжело болен, и только вы, Кнопочка, а не Пелюркин со своим градусником можете мне помочь. Скажите только, что любите меня, и я сразу поправлюсь. Горе мне с тобой. «Да кого же мне любить, Незнайку, что ли?» «Да, Кнопочка, скажите, что любите меня, а не Незнайку!» «Этого дебила?» «Знайка, вы не понимаете, что говорите?» «Как можно сравнить гениального ученого с дурачком, не способным даже сосчитать факториал?» «Спасибо, Кнопочка!» – воскликнул Знайка, опрокидывая чайник. «Только вы меня понимаете! Я для вас такое изобрету, такое сделаю!» «Понял Знайка, что никуда он не уедет, нигде он так не нужен, как здесь, в цветочном городе!» От внезапно нахлынувшего счастья он забыл обо всех своих обидах и даже на время разучился считать в актериал. Лап, лап, лап. Фу, какая гадость. Незнайка с возвращением отодвинул стакан. Ничего, ласково сказал Винтик. Один раз можно, а второго не будет. Знайка трубку забрал. Профессором макаронный Помочал Шпунтик. Нет, братцы, мне хватит. Давайте лучше делом займёмся. Так почти всё готово, только покрасить осталось. Летать уже можно. Уже 2 недели незнайка помогал Винничку и Шпунтику делать самолёт. За это ему обещали, что дадут полетать. И вот работа подошла к концу. Испытание назначили на следующий день. Ничего лело. Не знаете, не хотелось спать, и он сел на скамеечку перед домом. Он сидел, считал звёзды и думал о завтрашнем полёте. Настроение у него было отличное. Хотелось петь, но все, наверное, уже спали, и он только что-то тихонько насвистывал. Что ты там свистишь, послышился из окна композитора Гусли. Не знаю, ответил незнайка. Само как-то сочиняется. «Само сочиняется», — передразнил Гусли. «Это только у дурачков вроде себя само сочиняется. Хоть бы в лесу где-нибудь свистел, не позорился. Да ты знаешь, чем Фабий Молли отличается от Ноктюрна?» «Не знаешь, а все туда же. Сочиняется». «Ты просто завидуешь», — буркнул Незнайка и с независимым видом побрел к реке. Там он уселся на мосту, свесив ноги. «Дома были довольно далеко, и здесь можно было свистеть спокойно». Но свистеть не знать и больше не хотелось. Он просто сидел и смотрел в воду, пока его не окликнула вышедшая на берег малышка. Углядевшись темноту, незнако суждением узнал Снеглазку. Мы с подругами приехали на открытие макаронного завода, сказала она, подходя ближе. Хотелось посмотреть, как вы тут живёте. Я так давно тебя не видела. Ты, наверное, очень изменился. Подумать только, ты с тех пор съездил в Солнечный город, слетал на Луну. Вообще стал настоящим героем. Трудно представить. Я тебя совсем другим помню. Не героем, а веселым таким смешным. Ты еще все время хвастался и врал много. Тогда мне это не нравилось. А потом, когда ты уехал, я подумал, что тебе не надо меняться. Ведь тогда ты станешь таким же, как все. «Да не изменился я», — ответил Незнайка. «Как врал, так и вру». «Еще и стихи пишу. Хочешь послушать?» Синеглазка рассмеялась. "Разве можно делать то, чего не умеешь", сказала она. "Стихи должен сочинять поэт, а тебе надо учиться. Когда ты ездил в Солнечный город, у тебя была такая возможность. Даже те, кто там не был, учатся по книгам тех, кто там побывал. Мы все мечтаем сделать наши города такими же прекрасными. А ты, побывав там, пишешь дурацкие стишки?" "Да не был я ни в каком Солнечном городе", вырвалось у незнайки. Несколько секунд Сенья глазка молчала, потом отступил немного назад и переспросил. Как это не был? Мы с Папочкульей кнопочкой ходили в поход, а я придумал, что мы были в солнечном городе. А мне все поверили, особенно когда это подтвердил Знайка. Он сказал, что это очень полезная сказка, что если все поверят, то мы построим город не хуже. Я никому ещё этого не говорил, только тебе, как другу. Среди моих друзей нету врунов и обманщиков. С презрением сказала Синеглазка. Теперь я точно вижу, что ты стал еще более гадким воруном. И как я могла так долго слушать тебя? Сказав это, она быстро побежала туда, где еще блестели одинокие огоньки цветочного города. Незнайка смотрела ей вслед, пока она совсем не растворилась в лунном свете, а то поток ее туфелек не утонул в ночной тишине. Утром звонок застал Незнайку, как обычно, врасплох. Он хотел был нажать на кнопку будильника, но звенел не будильник. Можно было бы спать ещё больше часа. Незнайка недовольно поднял телефонную трубку. Доброе утро. Извини, что я бужу тебя так рано, но я бы хотел поговорить с тобой, чтобы тебе не пришлось переносить свой испытательный полёт. Зайди сейчас ко мне, будь так добр. Незнайка был очень воспитанной каратышкой, поэтому его тон совсем не удивил незнайку. На лестнице Незнайка столкнулся с Светиком. Тот только что закончил утренний туалет. Через плечо у него было перекинуто полотенце, а в руке он держал зубную щётку. Привет, весело крикнул он. Стихи писать не в носу ковырять, не каждому дано. Незнайка не понял, что Светик имел в виду, и, пожав плечами, пошёл дальше. Кроме знаете, Незнайка ждал от Пилюльки на почку лепстренький. Первым начал говорить Знайка. «Ну что, Незнаечка, — начал он, — расскажи нам, как тут все и заврались. А то всему городу говоришь, а нам нет». Незнайка растерян нагляделся. «Да я вовсе не всему городу. Один раз всего сказал. Да ты же сам мне всегда говорил, что врать нехорошо. Я и сказал правду. Разве нельзя?» «Нет, я не могу с ним говорить, — возмутился Знайка. Он, значит, один в городе честный, а мы все неисправимые вруны». Пёстренький, выключи хроматограф, кому сказано? Да я же не для себя, ответил Пачкуле пёстренький. Я для газеты. Ещё один чокнутый сплеснул руками знайка. Тебя сюда пригласили, чтобы ты посмотрел, до чего Кратыша глупость доводит, а не для того, чтобы ты писал пасковели в своей газете. И ничего удивительного, я пишу то, что Кратышкум интересно. Вот если б я писал то, что заткнись. Меня уже нагло перебил его знайка. «Завтра напишешь в газете про то, как вы с Незнайкой были в Солнечном городе, и объясни, что у Незнайки не все дома. Можешь ссылаться на кнопочку, она подтвердит. Понятно?» «Что тут непонятного?» «Непонятно только, кто мою газету после этого читать станет». «Ну, ты слышал?» — Знайка обратился к Пилюлькину. «Скажи только, глупость заразна?» «Это науке неизвестно», — мрачно ответил Пилюлькин. «Известно только, что она излечима». Полечим их пару недель йодом и касторкой, и поправятся как меленькие. Это долго, сказал знайка. Пока они будут 2 недели в больнице, по городу такие слухи поползут, что и подумать страшно. Ты сам-то понимаешь, что натворил, обратился он к незнайке. Понимаю, грустно ответил незнайка. Без солнечного города жить станет не так интересно. Ну и что теперь с тобой делать? Незнайка немного подумал и сказал: «Братцы, я знаю, что делать. Если Солнечный Город нужен, то надо его найти. У нас же теперь самолет есть. Я из него Солнечный Город сразу увижу. Через пару дней вернусь и всем расскажу». «Полный бред», — воскликнул Пилюлькин. «Да уж, не очень умно», — согласился Знайка. «Но лучше все равно уже ничего не придумать». «Ладно, а что с этим пачкуном делать будем? Ведь он барматограф так и не выключил. А что он завтра в своей газетке напишет и думать не хочется?» А пусть тоже летит. Как раз будет ему материал для газеты, если они солнечный город найдут. Ладно, согласился Пилюлькин. Они найдут, пусть пеняют на себя. Тогда лучше им вообще не возвращаться. В городе без них только лучше станет. Эй, нет, сказал Пачкуля-пестренький. Вы у меня спросили, хочу ли я лететь с Незнайкой? Я вам что, совсем с ума сошел? И вообще меня в самолете укачивает? Это ничего, ответил Пилюлькин. Вот я тебе сейчас укол сделаю, так тебя сразу охотёй перестанет. Почку лепёстренки посмотрел на Пелюркина, на Знайку, потом опять на Пелюркина, на не Знайку. И обречённо сказал: "Ладно, не надо укол. Полечу. Но только в случае чего вы будете виноваты". "Будем, конечно", махнул рукой Пелюркин. "Врач вечно во всём виноват". Возвращаюсь с лётного поля, знайка и пелюлькин встретили у дома толпа каратышек. Идут, идут, донеслось до них. Солнечный город идёт. В толпе послышались приятные смешки. Знайка покраснел и поправив очки подошёл к толпе. "Братцы", начал он. "Какие мы те братцы?" недовольно ответила толпа. "Братцы", повторил знайка. "Ну нельзя же так распускаться из-за глупости какого-то дурачка". В толпе опять послышали смешки. «Дурачка, дурачка!» — хихихали малышки. «Сам ты дурачок!» Знайка покраснел еще больше. «Это уж слишком», — сказал он. «Как маленькие, честное слово. В городе столько дел, надо строить плотину на Горцевой реке. Третья ракета на луну стоит недостроена. Забор не покрашен. Вообще дело не в проворот, а вы толпитесь здесь и дразнитесь вместо того, чтобы заняться делом. Стыдно, братцы». А ты нас не стыди, послышалось из толпы. Мы не боясь всем про солнечный город не врали. И нечего тут нами командовать. Не бось на командовался. Не бось, ты не прав, ответил знайка. Ты бы хоть подошёл, думав я, не знаю, что это ты сказал. Не бось, подойду, проворчал Небоськой и действительно вышел из толпы. Мне Небось бояться нечего. Что, врунов бояться? И мост твой с ракетой нам, Небось, не нужны. И заборный бос не окрашенный постоит. Не бойся небеда. Не бойсь лучше жить с неокрашенным забором, чем в рунов слушаться. Правильно, правильно, заключали из толпы. Так их небоська. А вот и неправильно, сказал Пилюлькин, хватая небоську за локоть. Братцы, вы что не видите, что у неё солнечный удар? Я вам столько раз говорил, чтобы вы без шапки на улицу не выходили. Видите, что от этого бывает? А вы его ещё слушаете? Не его теперь лечить придётся. А вы тут стоите, пока тоже солнечный удар не получили. Лучше делом займитесь, это гораздо полезнее для здоровья. С этими словами Пилиукин потащил Небожского в дом, а Знаика пошёл за ними. Коротышки начали расходиться. "Ну вот всегда так", сказал ворчон. "Как коротышка дело говорить начал, так его сразу лечить". Однако не успели они разойтись, как Небожский выбежал из дома и стал кричать, размахивая руками. Небось испугались, небось не на того напали. Небось думали, что меня компрессом застращать можно. Пилюлькин-дуруйкин градусник с ножками. Ура, кричали каратешки: "Молодец, до да здравствует Небоська!" Светик забрался на крыльцо и прочитал стихи. Нам с ним не страшен дикий зверь, он не боится риска. И не Небоська он теперь. Для нас он Небоиська. Ура закричали каратышки: "Да здравствует Светик", "Да здравствует Небоиська". Светика и Небоиську подхватили на руки и стали качать. "Ты уверен, зайка, что нам надо было его выпустить?" спросил Пелюлькин, глядя на это через окно. "Немного полечить его, мне кажется, следовало". "Пелистан Пелюлькин" ответил зайка. "Пусть побесится. Каратышки и так сельдятся на нас, что мы их обманули. Пускай понаощятся со своим Небоиской". Потом все равно поймут, что были неправы, еще извиняться станут». «Ну-ну», – недоверчиво проворчал Пилюркин. «А если не станут?» «Ты же сам просил, чтобы я придумал, как навести порядок так, чтобы все остались довольны. Вот я и придумал». «Через недельку они увидят, что от небоиски никакого долгу нет. Сами порядка запросят». «Знаешь, я вообще-то не имел в виду, что надо безобразничать и обзываться». «Ах, вот оно что». Так бы сразу и сказал, что на градусник с ножками обиделся. А что сделаешь? Надо было тогда самому что-нибудь выдумывать или вовремя сдать аппарат Винтика и Шпунтика в металлолом. А теперь уж придётся терпеть. И цветочка из ваночку, и стетрадок, и переглядать сделаны наши девчонки. Вечером, зная, довольный своей идеей, как обычно, отправился пить чай кнопочки. Каково же было её удивление, когда в её домике он застал не Боиську, сидящую на его месте и пьющую чай из осеребризной чашки. "Я подумала и решила", сказала кнопочка опешующему знайки. "Я не могу больше продолжать пить чай с воруном. Наконец, после долгих поисков, я нашла коротышку своей мечты, самого смелого коротышку в цветочном городе, не побоявшуюся сказать правду, когда все врали. Это не Боиська". Кнопочка, прошептал Знайка. Ты же сама. Извини, Знайка, сказал Небоська, отхлёбывая большой глоток из знайкиной чашки. Сердцу не бось не прикажешь. Не повезло тебе. Знайка ничего не сказал. Он выбежил из Кнопочкиного дома и, сломя голову, побежал к Пелюлькину. Он сорвал одеяло с уже засыпавшего доктора и закричал: "Вставай, Пелюлькин! Не боська, то есть не боись-ка!" «Сбесился, на кротышек кидается, его немедленно надо в больницу!» Пилюлькин нащупал в темноте очки, надел их и сказал. «Знай-ка, мне кажется, это тебя надо в больницу, потому что это ты на кротышек кидаешься, спать не даешь. Тебя не поймешь. То не боись, куни тронь, то в больницу его забери. Да если я теперь заберу его в больницу, меня же все на смех поднимут, а то и побьют». Сказав это, доктор Сново снял очки, натянул на себя одеяло и уснул, отвернувшись лицом к стене. Градусник с ножками. Со злостью подумал Знайка: "Ну и большого полёта будет. Понимаешь, Пёстряньки, самолёт не может летать среди ёлок. Ну это же так просто. Если иголка попадёт в двигатель, то двигатель сломается. Почку лепёстряньки, не знай, как шли по дороге из леса. Разбитый самолёт лежал под ёлкой неподалёку. А я не удивляюсь, отвечал Почку лепёстряньки. Это ничего удивительного, что самолёт разбился. Удивительно, что я ещё жив, полетав с таким пилотом. «А ты к пилоту не придирайся!» – кипятился Незнайка. «Я целую неделю учился на самолете летать, между прочим. И не дразнись, а то как дам кулаком!» От разговора их отвлек коротышка, проезжавший мимо на автомобиле. «Эй!» – окрикнул он путешественников. «Вы кто такие?» «Мы прилетели на самолете!» – ответил Незнайка. «Это ничего!» – сказал коротышка. «У нас можно летать на самолете!» «Конечно», — сказал он по школе пёстренький. «Что ж ещё на самолёте делать?» «Верно», — согласился коротышка. «Я об этом не подумал». «А разбивать самолёты об ёлки у вас можно?» — ехидно спросил пёстренький. «Можно», — радостно ответил коротышка. «В синем городе можно всё». «В синем городе?» — разочарованно переспросил незнайка. «А солнечный город отсюда далеко?» «Солнечный город?» «Красивое название. Я про такое не слышал. А что это за город?» «Это самый лучший город на свете», — ответил Незнайка. «Нам обязательно нужно его найти». «Так Синий город теперь и есть самый лучший на свете. Вы расскажите поподробнее, что вам нужно». «Нет», — задумчиво сказал Незнайка. «Синий город нам, наверное, не подходит». «Да вы садитесь в машину», — коротышка открыл дверцу. Я вас приглашаю в наш город. А там увидите. Верно подумал незнайка. Дело же не в названии, и сказал. Поехали почкуля, нам всё равно где-то надо переночевать, а город может быть действительно подходящий. Подходящий? Не удивлюсь, проворчал Почкуля, пёстреньки садясь в машину. Конечно-то найдёшь город, который тебе подходит. Удивительно будет, если ты найдёшь тот город, какой надо. Пока машина ехала по дороге к городу, Куратышка рассказывал Меня зовут Кембрик. Я избранник в Синем городе. У нас избранники – это такие специальные коротышки, которых каждый день показывают по телевизору и которые делают жизнь в нашем городе еще лучше. Раньше было по-другому. Раньше нашим городом правил негодяй Железкин. Это был очень плохой коротышка, который всех заставлял жить не так, как они хотели. Но потом нами стал править другой коротышка. Это замечательный коротышка Делевяшкин. Раньше он был другом Железкина, но всегда его не любил. И теперь он стал делать все не как Железкин, за это мы его очень любим. «Не повезло, значит, Железкину, раз у него такие друзья», — сказал Незнайка. «Так ему и надо, он же плохой». «А зачем же Деревяшкин с ним тогда дружил?» «Деревяшкин, он такой замечательный, он хотел, чтобы всем коротышкам в нашем городе жилось хорошо, и всегда делал Железкину пакости из-под тишка». «А если при Железке не всем так плохо жилось, почему же его терпели?» Все кратышки очень не любили Железкино, но не знали об этом. Это только потом Деревяшкин нам всё объяснил, и мы поняли, как плохо нам раньше жилось. А что же хорошего сделал Кратышком Деревяшкин? Очень много. Прежде всего, он отменил все правила и законы, которые были при Железкине. Поначалу было тяжело, особенно когда отменили закон о семирного тяготении и правила дорожного движения. Некоторые кратышки не знали, как вести себя в условиях невесомости и поразбивали себе носы. Да и машины стали сталкиваться чаще. А некоторые принципиально соблюдали старые правила и ходили по земле, причём по правой стороне улицы. Это, конечно, плохо, но в нашем городе можно всё, даже соблюдать правила движения, как при жулевскине. И за это мы тоже очень благодарны замечательному кратышке деревяшкину. А хорошие кратышки, которые за деревяшкина, летали только по левой стороне улицы и плевали на тех, кто ходил по правой. Эти кратышек так называли леомами. А остальных называли правыми. А потом деревяшник собрал избранников и разрешил им говорить всё, что они думают, и даже больше. Избранниками стали только такие каратышки, которые могли говорить больше, чем думать. Это очень редкие каратышки, их специально долго выбирали. Поэтому они называются избранниками. Кембрик, а почему ты не летаешь, спросил незнайка. Разве ты правый? Нет, ответил Кембрик. Закон всемирного тяготения, как оказалось, был еще до Железкина. И действовал не только у нас, но и в соседних городах, так что его отменили по ошибке. Когда левые это поняли, они сразу попадали. Некоторые довольно сильно расшиблись. Кембрек с болезненной гримасой потер затылок. Зато ездим мы все равно по левой стороне, не как при Железкине. Правда, с правыми часто сталкиваемся. Но это ничего. Скоро правых не станет совсем, и тогда все будут ездить по левой стороне, любить деревяшкина и жить счастливо. Кембрик остановил машину у большого синего дома в центре города. «Приехали», — сказал он, — «в этом доме живут избранники». «Красивый дом», — сказал Незнайка. «А что, у вас все коротышки живут в таких домах?» «Нет», — ответил Кембрик. «Но избранники должны жить лучше других, ведь они стараются сделать хорошую жизнь у всех коротышек. А для этого надо знать, как жить хорошо». В поле дома к путешественникам подошел коротышка в очках и с толстой папкой под мышкой. Яморик поздоровался с ним и сказал: "Это мой сосед, левый избранник Бесик. Бесик это путешественник. Они прилетели на самолёте, чтобы найти лучший город в мире". "Это наш город", уверенно сказал Бесик. "И каждый день он становится всё лучше. Мы делаем его лучше". "Здорово", сказал Незнайка. "А что вы сделали сегодня?" "Сегодня", глаза избранников засветились как фонарики, "сегодня мы на совете избранников отменили железные гвозди". Избранники застыли со светящимися глазами. Незнайка не знал, что и сказать. Ничуу удивительно, сказал наконец Папочкуля Пёстрянки. Вот стеклянные гвозди отменить бы не удалось, а от этого жизни точно станет лучше, спросил Незнайка. Конечно, станет, воскликнул Бесик. Ведь раньше ещё до негодяев Железкина наши предки пользовались не гвоздями, а деревянными заклёпками. Так что мы даже не отменяем железные гвозди, а просто восстанавливаем историческую справедливость. Такого нет ни в одном из соседних городов. Все будут ездить к нам учиться и завидовать, что у нас есть историческая справедливость и деревянные гвозди. Бестик, у меня есть одна замечательная идея, сказал Кембрик. Нам надо её обсудить. А гости пусть отдохнут в дороге. Я провожу их в комнаты для гостей. Может, мы город лучше посмотрим, спросил незнайка. Какие у вас тут достопримечательности? Вас обратно в дом не пустят, ответил Кембрик. В этот дом пускают только избранников и тех, кто с ними. Да и нет у нас достопримечательностей. Те, которые построили при железки не снесли, а те, которые были до железки, снесли при негодяе Железкине. А почему бы вам не построить новые? Не когда? Избранники весь день говорят то, что думают, а все остальные смотрят на это по телевизору, поэтому у нас никто не работает. А работали только при ней гадяжи железки, когда по телевизору смотреть было нечего. Кстати, это телевизионная передача есть наша главная достопримечательность. Вы обязательно посмотрите её завтра с утра. Вам это будет очень интересно, обещаю. Чтобы не пропустить такую интересную передачу, не знал, лёг спать пораньше. Лунная той ночью светила особенно ярко, и он, засыпая, вспоминал о том, как летал на Луну, как у лунных каратышек началась новая жизнь. вспоминал он о своём давнем друге Козлыке. Как он там? Но об этом не знаю, к нему успел как следует подумать. Он уснул. Только реакционеры не поддержат ОГР. Покупайте акции общества гигантских растений. Прочитал Козлик на огромном плакате, висевшем на ограде шикарного особняка в центре города Знайтемберга, бывшего Гробенберга. Козлик неуверенно достал из кармана конверт и подошёл к входу. Куда прёшь? На пути у него неожиданно возник милиционер с дубинкой. Сюда нельзя. Мне очень срочно нужно увидеть распорядительного директора ОГР, сказал Козлик, прижимая к конверт к груди. Меня прислали жители моей деревни. Мне обязательно надо с ним поговорить. Мало ли кто к его прислал, грубо ответил милицанер. Его все хотят увидеть, а голова у него одна, из-за всех должна болеть. Извините, сказал Козлик. Он отошёл от дома на несколько шагов, но вдруг вспомнил что-то, вернулся, достал из кармана старую пожелтевшую газету и показал милиционеру фотографию на последней странице. Под фотографией было написано: Сегодня господа Незнайка, Микс, Джулио и Козлик основали акционерное общество гигантских растений для доставки семян, находящихся на поверхности Луны. «Это я», — сказал Козлик, показывая себя на фотографии. Голова у Миги действительно была одна, и болела она ужасно. Он лежал в постели, перемежая всхлипывания жалобными стонами, а верный секретарь Крабс ласково по-матерински прикладывал к его лбу влажный платок. Когда-то Крабс был управляющим у Довелоновского миллиардера Спрутца, но когда на Луну прилетел Знайка, Крабс глубоко проникся идеей освобождения трудящихся и вместе со Спруцовскими деньгами пришёл на сторону народа, и не прогадал. Твоё вчерашнее выступление в Народном Бредламе произвело небывалый эффект, говорил он, поправляя компресс на голове своего шефа. Все газеты повторяют твои слова о бывших капиталистах, которые припрятывают денежки вместо того, чтобы покупать акции УГР. Твоя голова необходима всему народу. А ты вчера на жру-фиксе чуть был не лишил его этой драгоценности. Я же тебе говорил. Ну ты булетку, ну журнальный столик. Но ведь даже не всякий профессор может головой сломать обеденный стол. Ох, захныкал Мига. Не буду больше или каску в следующий раз одену. Главное, чтобы голова к утру прошла. Завтра ты должен быть в хорошей форме. Надеюсь, ты не забыл, что завтра праздник освобождения. Я уже подготовил твоё телевизионное выступление. После него ты поедешь в народные бредлам. Там ты выступишь с речью. По всему пути следования восторженные толпы будут кидать цветы под колёса твоему автомобилю. Бояться не надо, я сам просмотрел все цветы, там даже у рос обрезанные шипы. На углу Большой Народной и улицы Счастья попросишь снять машину, чтобы поприветствовать собравшихся кратышек. Там тебе дадут букет цветов и ребёнка. Букет передай мне, а ребёнка возьми на руки, скажу его вот тоно будущей луны и поцелую его. Что ты должен сказать? Вот оно будущей луны. А что ни другое нельзя? Я уже сообщил в газету об этой фразе. Мне всегда достается самое трудное. Ты будешь стоять с цветами, а я буду целоваться с детьми. Ребенка подобрали легкого, удержишь. Я бы намазал его вареньем, но ведь ты же облизывать станешь. Ну ты меня совсем за дурачка считаешь. А за кого же мне тебя считать после того случая с малахитовым бюстом? Это когда мне дарили мою голову почему-то зеленую, как лягушка. Ты же сам говорил, что я должен вежливо отказаться, дискотета слишком дорогой для меня подарок. Да? Но ты-то сказал, спасибо лучше деньгами. Разговор прервал начальник охраны спрыги. К вам пришёл Каратышка, говорит, что а старый друг. Его зовут Козлик. Козлик! закричал Мига, прячась под одеяло. Он меня всё-таки нашёл. Говорил же я, зачем ведь в я моей фотографии будто я бандит какой. «Успокойся, дружище!» – Крабс похлопал его по плечу. «Чего ты так испугался?» «Да ведь мы же с Жюлио сбежали с деньгами от продажи акций! Он сейчас будет требовать деньги!» «Ничего он с тобой не сделает! Ты такой большой коротышка, что на тебя у права не найдешь!» «Это верно!» – успокоился Мига. «Тогда пусть заходят!» Когда Козлик вошёл, Мега приподнялся на локтях и ласково сказал: Вот так радость. Здорово, братиш, что уже ты ко мне раньше не заходил. Я тебя давно жду. Вот Крапс не даст соврать, только что о тебе говорили. Я ещё спрошу у Крапса, где это Козлик, что он не заходит? Спрошу, подтвердил Крапс. Я же ему далеко в деревне, ответил Козлик. А к тебе я по делу. «Ах, как я тебе завидую!» — не дал ему договорить Мига. «Ты там на свежем воздухе, а я здесь, в душном городе. Не досыпаю, не доедаю, думаю о народе. Ты видишь, чего мне это стоит? Голова раскалывается от вечных трудов, от ломки старых устоев. Разве этот каторжный труд можно выразить в деньгах?» «Да, выглядишь ты неважно». «Но все-таки перейдем к делу. Меня прислали жители моей деревни. У нас случилась беда». «Увы!» – воскликнул Мига. «Все деньги я трачу на заботу о народе, на борьбу за светлые идеалы этого». «Крабс, как его?» «Ну, ты сам знаешь». «Мне вовсе не нужны твои деньги?» «Не нужны?» – оживился Мига. «Крабс, дай моему другу конфету вон из той вазочки и принеси ему кофе. Мне для козлика ничего не жалко». «Мы в своей деревне посадили гигантские огурцы», – начал свой рассказ Козлик. «Но и возни же с ними оказалось. Не приживаются у нас гигантские растения. Почва не те, а пылять приходится со стремянки метлой. У нас ведь нет гигантских насекомых». «Но все-таки два хилых огурца мы вырастили. Послали продавать, а в городе нам предложили за каждый огурец по сотне акций ОГР вместо денег». Разве мы для того создавали общество гигантских растений, чтобы она снимала последнюю рубашку с бедняков? Так и знал, что всё кончится деньгами, вздохнул Мига. Не беспокойся, заплатят вам за огурцы. Крапс, дай Козлыку 10, нет, 20 акций. Это мой подарок жителям вашей деревни. Спасибо, конечно, сказала Козлык старая. Только мы, наверное, больше не будем сажать гигантские растения. Разрушительное это дело. Ну вот, а ты боялся, сказал Мигги Крабс, когда Козлек закрыл за собой дверь. Видишь теперь, ничего страшного? Скажи, что же ничего страшного, проворчал Мигг. Последнюю рубашку я с бедняков снимаю. Как тебе это нравится? А если он в следующий раз всё-таки потребует те деньги, с него станет. Что тогда делать прикажешь? Да не переживай ты, Мигг, Крабс погладил председателя ОГР по голове. Не придёт он больше. Точно не придёт. Обещаешь? Обещаю. Ласково ответил Крапс. Не всякой каталашке так везёт с начальником, как той, в которую привезли Козлыка. Этот каталашка знал, как важно для пользы дела заботиться о подчинённых и проявлять к ним искренний интерес. Когда машина с Козлыком въезжала в ворота, он как раз заметил, что милиционер Дригель в хорошем настроении и как обычно спросил: "Что это ты, братец, сегодня такой весёлый?" "Не могу знать", честно ответил Дригель. "Как не можешь?" «Ты, наверное, радуешься тому, что у тебя такой начальник?» «Так точно, именно об этом я и думал». «Так что ж ты мне не говоришь? Вечно из тебя каждое слово надо вытягивать». «А почему ты меня считаешь хорошим начальником?» «Я вас считаю таким хорошим, потому что у вас умное лицо и блестящие пуговицы», – отрапортовал Дригль. «Ты знал это и молчал?» «Виноват, я боялся задеть вашу скромность». «А вот этого делать не надо». «Ни к чему меня от всего беречь?» «Я должен знать, что наболело на душе у моих подчиненных?» «Вот у тебя, Дригаль, что наболело на душе?» «Не могу знать». «Как это не можешь знать?» «Неужели тебя ничего не волнует? Может, ты боишься чего?» «А!» — понял наконец Дригаль. «Так точно! Я боюсь, что вас за ваши выдающиеся заслуги назначат начальником милиции, и вы уйдете от нас». «Да», — вздохнул начальник каталашки. «С такими, как я, это случается». «Что же ты такую тяжесть на сердце держишь и не поделишься ни с кем? Со своими страхами и бедами ты ведь всегда можешь обратиться к непосредственному начальству? Скажи, и сразу легче станет». «Тебе ведь стало легче». «Так точно». «Вот и хорошо. Я тоже с тобой поделюсь». Я думаю, что бываю слишком строг с подчинёнными. Никак нет, мужественно возразил Дриголь. Вы строги только когда мы этого заслуживаем. Смотри, Дриголь, другой бы начальник не потерпел, что с ним спорят подчинённые, а я не такой. Ты если видишь, что я не прав, то сразу говори мне, что не согласен. Я ведь всегда признаю свои ошибки. Вот какой хороший начальник. Узлику уже случалось сидеть в Католашке, но при старом режиме. Так что сейчас он имел возможность сравнить и убедиться, что тут всё стало значительно лучше. Здесь больше не держали опасных бандитов, с которыми страшно было вместе находиться. Население стало гораздо приличнее. Только два брата-грабителя, ножик и режек, попавшие сюда случайно, своим внешним видом напоминали о том, что это всё-таки Католашка. Выбрав место на полке, козлик от нечего делать стал наблюдать за своим соседом. Худым коротышкой, который, сняв со своей совершенно лысой головы цилиндр, достал оттуда скатер, два бутерброда с колбасой, носовой платок, запасные носки, два гвоздя, зубную щетку, гребешок, две акции общества гигантских растений, членский билет общества друзей и животных, записную книжку, шариковую ручку, картофельную и карманный справочник, все о макаронах. Он разложил всё это в ряд, перечитал слева направо и, записав результат, посчитал ещё раз справа налево. Записал этот результат и, сравнив полученные цифры, остался очень доволен. После этого он расстелил скатерть у себя на коленях и съел один бутерброд. Или, считав своё богатство ещё раз, коротёшко загрустил, сложил всё обратно в цилиндр, кроме справочника по макаронам, который тут же принялся читать. Ну и Скуперфильд подумал: "Козлёк. Наверное, бывший капиталист. Правильно таких в каталожку сажают. А бывший капиталист захлопнул книгу и мечтательно глядя на Козлика сказал: "Что не говорите о будущем за макаронами с резьбой?" "Ну уж нет", закричал Козлик, соскочив с полки от волнения. "Мне тут уже один сказал, что будущее за гигантскими растениями. Больше я ни в какие авантюры ввязываться не собираюсь". В это время дверь камеры открылась, и Дригуль втолкнул маленького рыжего кратышку в плечи той кепки. "Открой, мерзавец", ненавижу кликнул тот, когда дверь захлопнулась. Затем он выбежал на середину камеры, сорвал с себя кепку и закричал бее кепкой себя в грудь. "Господа, я здесь как и вы за то, что боролся с ненаисным обществом гигантских растений. Когда я вырвусь отсюда, я всё отдам, чтобы опоскорее уничтожить. Скажите только, к кому мне обратиться, когда я освобожусь?" Может, вы знаете, сейчас на каратыш, которые, как и я, ненавидят миксы? Скажите, где они собираются и где хранят оружие? Он хотел ещё что-то сказать, но вдруг к нему кто-то подскочил со всего размаха ударил кулаком в глаз. Правильно послышался голос, добавив ему ещё от меня. Помогите, спасите на помощь, заорал рыжий, кидаясь к двери. Вбежавшие милиционеры вытащили его из камеры. Вы только посмотрите, скулил рыжий, показывая на подбитый глаз. Ведь это у меня неделю не заживет. Добавили бы хоть десять фертингов за производственную травму. Обойдешься, грубо ответил ему Дригль. Лечит теперь бесплатно, так что сантика не прибавим. Проклиная свою работу, коротышка пошел в следующую камеру. А Дригль налил себе чаю и включил радио. Внимание, объявил голос диктора. Начинаем трансляцию разговора распорядительного директора общества гигантских растений, председателя Большого народного объедилома Микса с землёй. Раздался голос Миги. Земля, как меня слышно? Хорошо. Это знайка? Нет, это не боечка, а знайка оказалась просто жалким врунишкой. Всё, что он говорил про солнечный город, оказалось Извините, братцы, снова послушался голос диктора. В связи с техническими неполадками, происшедшими за пределами лунной оболочки, мы вынуждены прервать трансляцию. О разговоре с Землей мы подробно расскажем в вечернем выпуске новостей. А сейчас концерт. Из динамика полилась песня. Мы знаем, что путь наш велик и прекрасен. Мы верим, что к каждому счастье придет. Так пусть каждый день будет ясен И так, чтобы он не был напрасен Пусть каждый из нас этот день проживет Солнышко светит, пробиваясь к нам сквозь оболочку Каждый в ответе за прекрасную нашу луну Будем трудиться, будем строить и днем, и ночью Эту счастливую великую страну В то время как бывший кассир общества гигантских растений гостил в синем городе, бывший казначей ОГР ломал головой устои, а бывший рассыльный сидел в каталажке, бывший председатель ОГР Жулио ехал по Знайкинбергу на старом дребезжащем автомобиле. В машине рядом с Жулио сидела угрюмая коротышка в сером пиджаке. Оба были в темных очках и кепках надвинутых на лоб, они не хотели, чтобы кто-то их узнал. Автомобиль остановился у старого дома, который давно собирались снести, даже обнесли забором, но потом забыли. Жулио и его спутник вышли из машины и, воровато озираясь, пролезли в дырку в заборе. Пройдя мимо заколоченной двери, забрались в разбитое окно на первом этаже. Жулио ощупью нашел дверь. Открыв ее, он зажег спичку и, освещая ей путь, прошел через коридор в комнату. У неё был вполне обжитой вид. Везде на свинячина за ширмой горел свет и слышалось громкое чавканье. Юлиус загасил спичку и убрал ширму. Там на протёртом до пружин диване сидел некогда самый богатый каротышка Грабенберга, Спруц, и при свете росинки пожирал варёную курицу. "Кого ты привёл?" закричал он, показывая незнакомцу куриной ногой. Видимо, от этого клипа с потолка сорвалась балка и сломалась о голову гостя. Скверная балка, сказал тот, совсем гнилая. Это полицейский, взвопил Спруц. Успокойтесь, дружище, ласково сказал Жулио Хлоба, подарившего семимиллиардера по спине. Во-первых, вы отстали от жизни. Полицейские сейчас называются милиционерами. А во-вторых, это не простой милиционер, а начальник мегиной охраны Спрыгаль. Он давно мечтал увидеть жилище самого выдающегося жителя Гробенберга, изгнанного из собственного дома, вынужденного ото всех скрываться, брошенного всеми друзьями, кроме меня. «Тоскующая в этом...» «Короче!» — перебил его Спруц. «Чё ради ты приволок сюда мента?» «Спруц!» — поморщился Жюлё. «К чему эти небредламские выражения при гости?» «С его помощью мы можем вернуть то, что нам принадлежит по праву». «Так точно!» — сказал мент. Охрана вас подденжет. Вы оба болваны, воскликнул Спруц. Да если мегапар у слов наверх скажут, с земли прилетит знайка и такой вам дуракам устроит света не взвидите. Ты послушай, сказал Шулю, вынул из кармана свежий номер газеты Истина и вслух прочитал. Вчера состоялась беседа распорядительного директора УГР, председателя БНБ Микса с Небоиской. Отмечен уникальный путь развития Луны, подвергнутый критике отдельные недостатки прежнего руководства цветочного города, намечен дальнейший путь сотрудничества на основании вмешательства во внутренние дела друг друга. Беседа проходила в тёплой дружественной обстановке, отмеченной согласием и полным взаимопониманием, характерным для отношений между нашими руководителями. Этот бред уже говорили вчера по радио, буркнул Спроц. Простите, но это не такой уж и бред, возразил Жульё. Вы просто не научились читать их газеты. Спрыгль сейчас объяснит вам смысл этих пяти замечательных фраз. Ну ладно, Мараченко сказал спроц. Объясняйте. Фраза первая, объявил Жульё. Состоялась беседа раз такого-то миги с Небоиской. Это значит, что знайка уже не у дел, объяснил Спрыгль. Фраза вторая. Отмечен уникальный путь развития Луны. Небоиска сказал. «У вас, наверное, не все дома, на земле в эту чушь уже никто не верит». «Совершенно верно мешался Жулио». «С головой у нас все хуже и хуже. После того, как с дурацкого острова разогнали воздух по луне, мы все стали медленно превращаться в баранов». «Да помолчи ты», – перебил его Спруц. «В какую чушь там никто не верит?» «Об этом сказано в третьей фразе», – сказал Жулио. «Подвергнуты критике отдельные недостатки прежнего руководства цветочного города». Это означает, что знак Каврун и никакого солнечного города нет и не было, разъяснил Спрыга. Я, кажется, понял следующую фразу, закричал Спруц. Она означает, что земля больше не будет помогать Миге. Делаешь успехи по Паша, воскликнул Жулё. Прекрасно, прекрасно, потёр руки Спруц. Всё-таки объясните уж и последнюю фразу. Какое у них там согласие взаимного понимания? Когда Микс сказал небоязски, что тот скотина, небоязко ответил, что Микс сам скотина и осёл. Тогда Микс сказал: "Тогда с тобой всё понятно, пусть Найка позвонит мне, когда тебя посадят в каталашку". На том и согласились. "Наконец-то!" завопил Спруц. "Немедленно едем к Миге". Он бросился в соседнюю комнату собирать вещи. "Слава богу", негромко сказал Жулю, обращаясь к Спрыглу. А то старик уже безделее с ума сходить начал. На днях сюда бездомная собака забежала. Так он её представьте себе, на смерть загрыз. Первым делом, говорил спрут, возвращаясь в комнату: "Я за душу скотину крапса, за то, что он спёр мои деньги. Я из него котлету сделаю, я его на хлеб намажу". Тут его взгляд остановился на спрыгле. "А вы, молодой каратышка, почему решили нам помогать?" Полицейским не нравится, что к нам теперь обращаются браться. Но Луне мы всегда были господами. Вот я и хочу, чтобы ко мне обращались господин начальник полиции. Как раз через полчаса по телевизору начиналось праздничное выступление Миги. «Братцы», — говорил он, — «в истории каждого народа бывают дни с глубоким резонансом, дни, которые концентрируют в символическом синтезе глубокий смысл его славного прошлого и в то же время его высшие чаяния и устремления». «Эй, Мига», — послышалось из-за кадра, — «узнаешь меня?» Мига побледнел. «В первый раз вижу», — дрожащим голосом ответил он, подавая оператору знак, чтобы тот выключил камеру. «Братцы», — сказал он, — «братцы», — сказал он, Открою секрет. У Крабса была совесть. Она мучила его регулярно, обычно после обеда, но иногда в совершенно неожиданные часы. И тогда Крабс начинал совершать необычные поступки. Именно так случилось, когда Крабс сидел у телевизора и спокойно смотрел выступление Миддл, потягивая из бутылки газировку с сиропом. Как только трансляцию прервали, у Крабса начались такие муки совести, что он даже разлил газировку. Он уронил бутылку, бросился к шкафу, схватил там чемодан, заранее подготовленный на случай приступа совестливости, взял его в зубы, зачем-то вылез в окно и пополз вниз по водосточной трубе. «Здравствуй, дружок!» – услышал он знакомый голос, как только его ноги коснулись земли. Крабс выронил чемодан и со слезами на глазах воскликнул. «Спрутс, наконец-то!» Ну я тебя начал было спруц, но краб сбросился ему на шею и заплакал. Я так ждал, так надеялся, я знал, что вы вернётесь. Не могу поверить, что это случилось. Я сохранил ваши деньги, все до последнего миллиончика. Ну что ты, крабс, не надо, ласково сказал спруц, погладив крабса по голове. «На помощь! Милиция!» – закричал мига, прячась за телевизионной камерой. «Не с места! Это революция!» – сказал Жюльо, доставая из-за пазухи револьвер. «Жюльо, вот так нельзя! Ты же испортил мне выступление! Это не по-товарищески!» «Да? А перейти у меня деньги – это по-товарищески? Вот сейчас пристрелю тебя, будешь знать, что по-товарищески, а что нет?» «Да отдам я тебе деньги! Пришел бы как-нибудь ко мне и сказал...» Я, между прочим, сам хотел отдать, только найти тебя не мог. Милиция с ног сбилась, тебя разыскивая. Ты скажи, сколько тебе нужно? Десять тысяч хватит? Ладно, сто. Да что уж там, бери целый миллион. Мне для друзей ничего не жалко. Мига, это не базар, а революция. Ты украл эти деньги у народа и должен вернуть их все. «Ну зачем тебе столько?» – захныкал Мига. «Миллиона тебе бы на всю жизнь хватило». Спрыгни, или штуть его, сказал Джулио, пряча револьвер за пазуху. Он не надоел. Через час к рапсу Джулио ехали в машине по главной улице Грабенберга, бывшего Знакенберга. Народ радостно приветствовал своих освободителей. Лунатики кричали «Ура!», размахивая флагами и плакатами, на которых «Да здравствует!» было наскоро исправлено на долой. «А может быть это не обязательно?» – спрашивал Джулио. «Почему мне это? Забрал бы деньги, уехал куда подальше, а открыл бы снова магазин разнокалиберных товаров?» «Нет, Джулио», – отвечал ему Крабс. «Вы теперь герой, вы всех освободили, надо пользоваться моментом». Тут пахнет такими деньгами, каких вы ни в каком магазине не заработаете. Вы же теперь не какой-нибудь продавец, а президент. Неужели вас это не радует? Президент. Стрёмно звучит. Пожалуй, что радует. А это действительно денежное дело? Крабс молча закатил глаза. Звучит соблазнительно. Очень заманчиво. А что надо делать? А что надо делать? Все очень просто, даже Мега справлялся. Сейчас машина остановится, вам поднесут цветы и ребёнка. Цветы надо отдать мне, а ребёнка поцеловать и сказать: "Вот она будущая Луны". "Вот она будущая Луны", повторил Жуlio. Действительно очень просто. На главной площади Знайкенберга Жуlio вышел из машины и поднялся на специально подготовленную для него трибуну. Он взял у Крабса листки с речью и прочитал. «Господа, в истории каждого народа бывают дни с глубоким резонансом, дни, которые концентрируют в символическом синтезе глубокий смысл его славного прошлого и в то же время его высшие чаяния и устремления. Именно в такой день обращаюсь я к вам. В день освобождения от эго-земных коротышек, которые низвили Луну до унизительного положения спутника Земли. В это время начальник каталашки вежливо передвинул Миге стул и сказал: "Здравствуйте, господин Микс. Давненько вы к нам не заходили, мы по вам уже скучать начали. Мы тут все за вами наблюдали, пока вы были председателем, ждали, когда вы к нам снова вернётесь. Что же вы не садитесь? Присаживайтесь. Вы ведь к нам теперь, наверное, надолго? Хотите кофе?" "Кофе возьму", мрачно ответил Мига. "А присаживаться не буду. Не люблю я сидеть в каталашке". Вестро умный, как всегда, но боюсь, сесть вам всё-таки придётся. Посмотрим, сказал Мига, размешивая сахар. На централ третьи северные, когда я банковал. Всё разменено, но ни очко обычно губет. А кадимся. А на площади перед Каталаньской уже столпился народ. Кратышки, сги встречали махали руками, выкрикивали лозунги, ожидая освобождения заключённых. Из каталашки уже вышли Ножик и Лежек, толпа долго не хотела их отпускать. Их качали, дарили им цветы, расспрашивали, как с ними обращались. Сколи ворота снова открылись, и на свободу вышел Кратышка в клетчатой кепке. "Господа, да здравствует свобода", закричал он, грозя кулаком зданию каталашки. "Смотрите, что они делают с честными кратышками!" Он показал на подбитый глаз Они пытали меня, но я не сдался. Вы не представляете, сколько подлости я там насмотрелся. Кратышку подхватили на руки и тоже стали качать. Через полчаса ворота снова открылись, и на площадь вышел полицейский Дрига. "Что столпелись", крикнул он. "Здесь вам не цирк, а ну фить-фить по домам и никаких разговоров". Толпа начала расходиться. Осуждённых кратышек несли на руках. Через несколько минут на площади никого не осталось. Тогда из ворот Каталашки вышел ещё один Кратышка. Надвинув кепку на лоб, он быстро прошёл по переулку к остановке, вскочил в первый же подъехавший трамвай, сел на заднее сиденье, достал из кармана сложенную в четверо записку и развернул её. На листке из тетради в клеточку аккуратным почерком Крапса было написано: "Дорогой друг, надеюсь, всё, что произошло, послужит тебе хорошим уроком". Никогда не обманывай своих друзей и больше не попадёшь в подобную историю. Но я на тебя зла не держу, со всяким случается. Заходи завтра ко мне, и мы обсудим одно очень денежное дельце. Внизу стояла корявая подпись: Президент Жулио. Миго сунул записку в карман и вышел из трамвая на первой же остановке. Проснувшись утром, незнайка включил телевизор. На экране был большой зал, похожий на театральный. На сцене стоял стол, за которым сидели двое коротышек. У одного в руке был колокольчик, другой был в сером пиджаке. А зал как муравейник кишел избираниками. Некоторые из них сидели по креслам, другие толкались у микрофонов, установленных в проходах между рядами, а остальные бесцельно метались по залу. Кратышка с колокольчиком позвонил и убедившись, что на это никто не обратил внимания, сказал: "Я вижу, можно начинать заседание". "Нельзя", закричала одна половина зала. "Можно", закричала другая половина. "Спасибо", сказал Кратышка с колокольчиком. "Начинаем заседание". "Ну что вы там делаете? Выступить хотите?" обратился он к Кратышке у микрофонов. "Дадим им выступить". "Дадим, не надо". Ну хорошо, пусть выступают, раз уж им так приспичило. Только не все сразу. Включаю первый микрофон. Елезя, кончится заседание пораньше. Сегодня по второй программе мультики. Многие избранники не успевают. Второй микрофон. Вчера в газете была статья, в которой избираников обозвали ослами и баранами. Бараны среди нас действительно есть. Например, тот уважаемый избранник, который подставил мне ногу, когда я шёл к микрофону. Но где они тут видят ослов? Разве у избираников длинные уши? Пусть редактор объяснит, где он тут увидел длинные уши. Третий микрофон. Мне только что позвонил избиратель и рассказал анекдот. Едет каратышка на танке. В зале зашумели. Одни кричали, что слышали этот анекдот, другие, чтобы избираник продолжал. А каратышка с колокольчиком наклонился к каратышке в сером пиджаке и спросил: "А что это за анекдот?" Микрофон на сцене не выключался, поэтому было слышно всё, что говорил каратышка с колокольчиком. Кратышку в сером пиджаке что-то прошептал ему на ухо. Кратышка с колокольчиком пожал плечами и сказал: "Анекдот отклоняется, потому что он не смешной. Но мне избиратель позвонил, возмутился избиратник. А мне позвонили 10 избирателей и рассказали 10 анекдотов". Холодно сказал Кратышку с колокольчиком: "Послушаем ещё по избиранику от каждого микрофона и перейдём к докладу. Первый микрофон. Хочу ответить уважаемому избиранику, уступившему передо мной. Он, наверное, никогда не видел своих ушей, иначе бы не полез к микрофону. И вообще, прошу не давать слово таким с позволения сказать избранникам. Спасибо. Второй микрофон. Я хочу сделать замечание предыдущему оратору. Если уж он берется рассказывать анекдоты, то пусть рассказывает правильно. В этом анекдоте коротышка вовсе не ехал и летел. И не на танке, а в самолете. Золя опять зашумели. Это совсем другой анекдот, сказал коротышка в сером пиджаке, наклоняясь к коротышке с колокольчиком, что-то прошептал ему на ухо. Тот прыснул в микрофон и сказал, «Этот анекдот тоже снимается с рассмотрения, так как я его знаю». Избранник еще некоторое время стоял у выключенного микрофона, беззвучно открывая рот, но все уже слушали избранника от третьего микрофона. «Микрофон включен?» — спросил он, подув микрофон. «Включен», — ответил коротышко с колокольчиком. «Включите третий микрофон». «Уже включил». «Я хочу спросить, идет ли трансляция нашего заседания?» «Идет». «А меня показывают?» «Показывают». «Вот здорово». Пускал избранник и скорчил телекамере страшную рожу. «Все», — решительно заявил коротышка с колокольчиком, неожиданно рассмеявшись. «Выступление от микрофонов закончено. Я должен извиниться перед уважаемым избранником, который рассказал анекдот про танк. Этот анекдот все-таки смешной». В зале опять зашумели. Коротышки, стоящие у микрофонов, не хотели отходить от них, остальные пытались их отогнать. Победила дружба. «Итак», — объявил коротышка с колокольчиком, когда в зале стало несколько тише. Перейдем к слушанию доклада. Сегодня мы рассматриваем такой важный вопрос, что на заседание пришло больше половины избранников. Слово предоставляется председателю комиссии Кембрику. Под свистой аплодисмента на сцену поднялся Кембрик. Подойдя к микрофону, он открыл папку, которую держал в руках, достал оттуда лист бумаги и, прокафлившись, стал читать доклад. С тех пор, как мы освободились от негодяя Железкина, в нашем городе не построен ни один новый дом, хотя компания по сносу старых домов уже началась. Некоторые кратышки недовольны сложившимся положением и требуют реальных перемен к лучшему. Мы, левые избиранки, абсолютно уверены, что такие перемены невозможны, пока город носит старое название. При Негодяе Железки наш город назывался, не хочу повторять это отвратительное название. С тех пор оно менялось 4, нет, 5 раз. Последний раз я тоже считаю, но это не помогло. Поэтому и была создана наша комиссия по придумыванию нового названия. Напомню, что сейчас наш город называется «Синим», так как небо над ним всегда синее. Ясно, что название города должно начинаться на букву «С», так как все к этому привыкли. Поначалу мы решили, что город должен называться «Серо», так как в последние годы у нас очень редко бывают дожди, а серое небо как раз к дождю. Но иностранный опыт показывает, Название Солнечный город действует гораздо эффективнее. Наша комиссия предлагает назвать город Солнечным. Спасибо, сказал Каратыш к колокольчику. Будем обсуждать этот вопрос. Да, закричала половина зала. Нет, закричала другая половина. Я тоже думаю, что не стоит обсуждать, до мультиков осталось всего полчаса, сказал Каратыш к колокольчику. Давайте спросим у нашего мэра, как он считает. И он пододвинул микрофон к Каратышу в сером пиджаке. «Я полностью согласен с выводами комиссии», — сказал тот. «Только город надо назвать не солнечным, а жёлтым, потому что жёлтый цвет очень красивый». Переждав аплодисменты, Коротышко с колокольчиком спросил у Кембрика. «Вы согласны?» «Безусловно, наша комиссия тоже так считает». «Проголосуем», — сказал Коротышко с колокольчиком. «Кто за?» Избранники подняли руки. «Кембрика?» Как кроссы кедрагоционных камней играли на солнце осколки оконного стекла. Они хрустели под ногами у Кембрика, а он всё ходил по комнате из угла в угол, не замечая их. Это они не в моё окно метелись, барбатолон. Они хотели попасть в окно к бестику и перепутали. Незнайка и пёстренки молча следили за взволновавшимся избранником. Как он мог? Вскрикивал Кембрик время от времени, останавливаясь посреди комнаты. «Бейсик, которого я считал своим другом, проголосовал против решения предложенного Деревяшкиным!» «Это невозможно!» Послушался шум лифта. Тихо открылась дверь и вошел Бейсик. Вид у него был печальный и виноватый. «Меня швейцар пускать не хотел», — сказал он, не глядя на Кембрика. «Мы кофе пить сейчас будем?» «Я с тобой за один стол не сяду», — бросил Кембрик, отворачиваясь. «Прости», — вздохнул Бейсик, переводя взгляд на разбитое окно. Это из-за меня. Я должен был давно понять это, сказал Кембрик. Не зря ты защищал железные гвозди. Ты никогда не любил Делявяшкину, ты не хотел свободы, ты боялся её. Как я мог так те ошибаться? Мне раньше казалось, что ты за народ, за свободу, за Делявяшкину. Но теперь я увидел твоё настоящее лицо. И я всего лишь поддержал твоё предложение, оправдывал себе эстек. Я уважаю Делявяшкину, но название Жёлтый город мне не понравилось. «Вот!» — Кембрик повернулся лицом к гостям, показывая пальцем на Бейсика. «В этом он весь. Деревяшки, но он уважает, а название ему не нравится. Кого он хочет обмануть? Люди все поймут. Они сделали свой выбор». Как бы в подтверждение послышался звон стекла. Камень все-таки попал в окно Бейсика. «Ты же сам говорил, что у вас в городе каждый может говорить все, что думает?» — заступился за Бейсика Незнайка. «Может быть, он как раз сказал то, что думает?» Да как можно такое думать? Ну что делать, вздохнул Бесик. Я же не виноват, что так подумал. Я тоже не всегда думаю то, что надо, сказал Кембрик. Я сам раньше считал, что Жёлтый город должен называться Солнечно. Но Деревяшкин совершенно прав, и я поменял мнение, когда узнал, что оно может нанести вред городу. Незнайка надел шляпу и пошёл к лифту. Простите браться, сказал он. Загастились мы у вас. Пёстринки повесил на плечо фотоаппарат и пошёл за незнайкой. У лифта незнайка обернулся и сказал: "Удивительно, как ты кемблек легко меняешь своё мнение". "Ничего удивительного", сказал Пёстринки. "Он ведь новое мнение не сам придумывает". "Вы только не подумайте, что я беспринципный", сказал Кембрик. "Вы не знаете, какой каратышка Делявяшкин, он совесть нашего города". "Хорошо в вашем городе", сказал незнайка. Что и с нею беспокоит вас по ночам? Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет. Оранжевый. Тяжёлым сердцем путешественники покидали город, который они чуть было не приняли за солнечный. С неба, который уже начал ужелтеть, накрапывал противный мелкий дождик. На краю города они остановились, чтобы полюбоваться на высокий дом, на котором яркими, переливающимися на солнце стёклышками было выложено. На да здравствует железским. Несколько каратышек долбили эту надпись отбойными молотками. Последнее, что путешественники увидели в городе деревянных гвоздей, был мост через Обельсинову жёлтую реку, который двое каратышек весело красили в жёлтый цвет. В столовую у телефона Знайка обнаружил записку. «Знайка, Микс с Луны просил ему позвонить. Он такой же сопляк, как и ты, Небоиська». После того, как под покровом ночи неизвестный в очках столкнул Небоиську с моста в Огурцовую реку, общение между Знайкой и Небоиськой происходило только в форме таких записок. Знайка позвонил на Луну. «Луна, Знайка на проводе. Это Микс?» «Мне?» «Куда?» Знаек некоторое время с удивлением рассматривал трубку, потом сказал: "С ума они там что ли посходили?" и побрёл к севе в комнату. Первое время после отлёта Незнайки и Пёстринкова Знаек подолгу сидел у окна и смотрел на небо, добавив в глазах высматривая возвращающийся самолёт. Он надеялся, что Незнайки быстрым доезд где-то там летать, и он вернётся с рассказом о солнечном городе. Но дни шли, Незнайка не летел, и Знаек перестал смотреть в окно. А за окном не было ничего интересного. На таком неокрашенном заборе повесили плакат: "Небольше лучше жить с неокрашенным забором, чем врунов слушаться". Плотину строить так и не начали, никак не могли решить, строить её вдоль реки или поперёк. По вечерам посреди двора ставили бочку, и с этой бочки небоясь обращался к цветочно-огородцам, что мы имеем. Несколько газированных автомобилей и две ракеты, чтобы учить уму разуму жителей Луны, у которых каждый седьмой каратышка имеет собственный автомобиль. И вместо того, чтобы сделать ещё десяток автомобилей, мы строим третью ракету. Инженер Клёпко под руководством которого строилась эта третья ракета, злился и жаловался в газету. Охотник и пульки, занявший в газете место улетевшего почку Лепстринкова, от частого общения с Клёпкой характер быстро испортился. Теперь, когда Пулька со своим верным ружьем ходил на поиски материала для газеты, закрывались все окна и двери, а не успевшие спрятаться, коротышки разбегались по переулкам. Даже собака Булька, увидев своего хозяина, убегал поджав хвост. Находились коротышки, которые подкармливали осиротевшего Бульку. Ему, наверное, было тяжелее всех. Он все понимал, но не мог ничего изменить. Пульки не боялся, только не боись-ка. Он вообще никого не боялся. Кроме одной малышки, без которой, несмотря на этот страх, он не мог и дня прожить. Надо ли говорить, какое разочарование он испытал, когда однажды Кнопочка сказала ему своим ангельским голоском: "Извини, но сегодня я не могу пить с тобой чай. А завтра?" Кнопочка вздохнула и, не отвечая, отвела взгляд на Шпунцкого, выносившего из её дома аккуратно перевязанный чайный сервиз. "Ну ты слон", закричала она. "Как несёшь?" Это тебе не дрова, не конвертеры, дизъюнктеры. Вещь хрупкая, уронишь, не склепаешь. Ну что ты, Кнопочка, да я уже, Кнопочка, покраснев сказал Шпунтик, любовно прижимая сервис к груди. Переезжаешь, наивно поинтересовался Небоисика. Ответ он прочел в Кнопочке на глазах. А как же я? Ты меня больше не любишь? Сердцу не прикажешь, сухо сказал Винтик. Кнопочка нас любит. обоих поразило небоиска. Как низко. Ну какие ещё мерзости это обо мне наговорил, что посорить меня с моими друзьями? Не могу же я только из-за какой-то любви всю жизнь прожить в этом ужасном городе? Да уж городок наш разводили основательно, согласился проходивший как раз мимо шпонтик. Одна надежда на тебя. Жаль, что уж не сможем тебе помочь. Поболтай мне ещё, отёрнула его кнопочка. Ты что, уже всё погрузил? Не бойся, когда же не заметил, куда исчез шпонтик. Прощай навсегда, не бойся, сказала кнопочка, закрывая лицо руками. Иди, я не могу смотреть, как ты убиваешься. Сказав это, она бросила последний взгляд на самого смелого каратышку цветочного города и решительно направилась к автомобилю. "Буду спрашивать, где мы?" сказал Винтик, заводя мотор. "Говорили, что в Солнечный город уехали. Мы-то знаем, где его искать". Мотор завёлся, и Винтик, продолжая смеяться, сел за руль. "Постойте, братцы!" закричал он не боясь, обращаясь к машине. "Возьмите меня с собой!" Не можем не боясь-ка, вздохнул Шпунтик. В машине четверо, места не хватит. И они уехали, оставив неустрашенного Небояиска стоять в облаке пыли. В Нью-Йорке ветер наступает, как всегда. Без тенни, гвель, черрам, здесь дела нет, чиба. Здесь деньги стоят, даже чистая вода. А над Нью-Йорком звёзды низко опустились. И чай Вот и Винс уж понтом укатил, сказал Плёбка, снимая рубашку. Ещё немного, и нам с тобой Пилюлькин тоже придётся смазывать пятки. А скоро в городе вообще не останется никого, кроме Небожки и этого страдальца в очках. Плечо болит? деловито спросил Пилюлькин, пропуская мимо ушей слова инженера. Плечо ерунда. У меня за город душа болит. За окном хлопнул выстел. «Не обращай внимания», — сказал Клёпко, выглядывая в окошко. «Это опять пулька за очередной сенсацией гонится. А может быть, очередная сенсация за пулькой. Где он, там всегда шум и пальба. А кто в кого палить, не разберешь. Что тут поделать? Как честный коротышка, так обязательно мозги набей клин. Можешь одеваться, — сказал Пилюлькин, — умывая руки. Тебе надо следить за своей раной, не запускать. Я тебе дам мать, смазывая ей плечо перед сном. «Да что плечо? Город гибнет. Ракету строить перестали. Говорят, что нам лунатиков учить нечему. Умные они там или нет, я не знаю, но я за это дело кровь проливал. А благодарность вот она. Знаю, что у меня сегодня на двери написали. И тебе скоро напишут». «Мне не пишут», — вздохнул доктор. «Всякий раз, как выйду из комнаты, вижу, что у меня под дверью кто-то наблевал. Раньше хоть Знайка запрещал так напиваться, а теперь все можно». Знаете, лечиться надо, буркнул пёвка. Занялся бы ты этим. А чё же мне его лечить прикажешь? Ты доктор, захочешь, от чего захочешь, того и вылечишь. Птильник остановился у окна, глядя на блики заката, разбросанные на лапухах. Он ничего не ответил клёпке. Путешественники шли вдоль Гурцовой реки, пока из-за поворота не показался мост, на котором незнайка когда-то проговорился синеглазки. "На вот и добрались", сказал он. "Путешествовать хорошо, а возвращаться всё равно лучше. Чем если задуматься, наш город не солнечный". Незнайка и по школе пёстринке вышли на мост и долго молча смотрели на ещё домявшаяся развалина. Собственно, мост это было всё, что осталось от цветочного города. Ничего удивительного, сказал наконец Пашкуле пёстрянький. Когда теряет то, что было, это нормально. Удивительно, если находят то, чего нет. Солнечный город, например. Нет Пашкуля, сказал незнайка, садясь на мост. Я всё равно его найду. Не может быть, чтоб я его не нашёл. Есть на свете место, где все каратышки счастливы. Иначе родиться не стоит. Да как ты не понимаешь, возмутился почкуля. Не могут коротышки жить счастливо. Для этого пришлось бы перестать быть коротышками. Ты же сам это всё придумал, зачем ты в это веришь? А во что же верить, тихо спросил незнайка? В жёлтое небо и деревянные гвозди? Верить надо в то, ответил пёстренький. Что пока мы с тобой искали солнечный город, наш собственный город сгорел, вот. Встрястеньки поправил на плече фотоаппарат и поплёлся туда, где ещё дымились остатки его дома. А незнайка лёг на траву и стал смотреть на небо цветочного города, который совсем не изменился за время его отсутствия. Это я во всём виноват, думал он. Зачем я всё это выдумал? Чем был плох наш городок? Может быть, я и его выдумал? «Ну вот он где, а мы его по всему городу ищем!» Незнайка с просонья осоловела посмотрел на Винсика и Шпунтика. «Мы тебя все утро ищем», — повторил Шпунтик. «Ты что, забыл? Самолет уже заправили, все тебя ждут, а ты спишь тут на мосту. Если бы Гусли не сказал, что ты сюда пошел, ни за что бы не нашли!» Промоча какие-то извинения, Незнайка пошел за мастерами к их турболетному прогоскоку, стоявшему у моста. бледно мурчанием прогоскок рванулся к сверкающим окнам небоскрёбов цветочного города. За последний год город стал ещё больше и краше. По широким улицам носились велометеоры, червякрутилки, мотокаты и другие удобные и быстроходные машины. На площадях били фонтаны, в центре города вращались дома, построенные по проекту архитектора Верчебутылкина. Из алеппродукторов неслась песня. Пусть солнышко светит нам ясно, мы песню ему пропоём. Как весело мы и прекрасно в городе нашем живём. Пусть солнце подпевая нам разгонит тень, пусть нашим радость из делам настанет день. Наш город гордится пусть нами, мы песню ему пропоём, как мы его славим делами, большим и честным трудом. Прекрасней станет город, пусть чем был вчера. Гоните же тоску и грусть высоко двора. Когда вечер солнце потушит, мы песню ему пропоём, что днём мы не били баклуши, мы честно работали днём. Красив наш город вечером, горят огни, так радостно и весело проходят дни. Аэродром был уже заполнен народом. Видите, кашпунчика, я не знаю, кто встретил я подисментами. Они поднялись на трибуну, где уже стояли лучшие красочки города. Ну что, куда полетишь, дружелюбно спросил знайка. В солнечный городок куда же ещё? Это далеко, не знаечка, топлива не хватит. Это гораздо дальше, чем ты думаешь, но я всё равно долечу. Незнайка в своём репертуаре мрачно усмехнулась кнопочка, которая тоже стояла на трибуне рядом с знайкой. Возвращайся скорее, выдавливая из себя улыбку, сказал знайка. Не забудь, сегодня первый сеанс связи с луной. Ты ведь, наверное, хочешь поговорить со своими друзьями-лунатиками. О чём? Дёрнул плечами незнайка. Ты им всё лучше меня расскажешь. Сказав это, он спустился с трибуны и сел в кресло пилота. Винтик подошёл к микрофону, установленному на трибуне, и сказал: "Братцы, сегодня мы присутствуем при знаменательном случае. Перед вами самолёт Виш 801М с улучшенной дивергенцией двигателя. Если это испытание пройдёт удачно, то скоро у каждого жителя нашего города будет такой самолёт. Управлять им может любой дурак, в чём вы сейчас убедитесь". Изготавливается он так легко и из таких доступных материалов, что даже если разобьётся, не жалко. Надеюсь, самолёт с диспетционным управлением, резко сказал Знайка, когда Винтик кончил свою речь. И как вам в голову пришло доверить самолёт такому кротышке? Да ведь никто другой не согласился бы, оправдывался Винтик. Потом нам он и рекомендовали. Какой осёл. Успокойся, знайка, сказал Перёлькин. Это я его рекомендовал. Он тяжело болен, ему надо почувствовать себя героем. Я уж не говорил о том, какую службу может сослужить в науке такой никчёмный коротышка. О чём он болен? поинтересовался художник Тюби, отрываясь от очередного портрета знайки. Научное название его болезни вам ничего не скажет, ответил Перёлькин. «А симптомы такие. Ходит хмурый, не работает, спит на улице. А какие сны ему снятся?» «Неужели наука уже сны определять может?» – воскликнул Тюбик. «Может», – улыбнулся Пелюлькин. Тюбик густо покраснел. «Стойте, стойте, погодите!» – громко крича сквозь толпу пробивался поэт Светик. Вырвавшись к самолету, он увидел, что тот еще не улетел, облегченно вздохнул и Вытер рукавом пот салба и вскарабкался на крыло. «Новые стихи!» – сказал он, переводя дух. Коротышки зааплодировали. Фетик отдышался и, взмахнув рукой, продекламировал. «Поэма о разуме. Я приветствую разум, что нас всех поведет Сквозь космический квакум, Сквозь все дали вперед. Он накормит нас хлебом, Он прорвет облака, Даже к звездам на небе прикоснется рука». Не знаю, кто снял шляпу, надел шлем, и стало тихо-тихо. Хорошо. Голос Цветика доносился едва слышным бормотанием. Перед самолетом что-то беззвучно говорил Пачкуля Пёстренький. Единственное, кого ничто не удивляло. Когда Цветик кончил читать стихи из крыла самолета, выступил инженер Клёпко. Потом Не Боиська, то есть, конечно, не Боська. Потом Пончик, который не стал залезать на крыло. Потом ещё кто-то, потом ещё кто-то. Потом разрушили взлёт. Мотор загудел. Взлётная полоса понеслась навстречу самолёту. Потом всё уменьшилось, умчалось. Ещё следы дома небоскрёбы, улица с машинами, пачку лепёстренки с барометрографом и фотоаппаратом. Винтики, шпультик, знаете, и, и кнопочку, плёбка и небосика. И собака Булька, который всё знал, но не сказал ни слова. потому что собакам в цветочном городе говорить не положено